Наталья Волочаевская. Чей птенец? На берегу бескрайнего моря, в окружении сизых гор, раскинулась маленькая страна, солнце над которой светило круглый год словно мандаринки рассыпались по горам домики с оранжевыми крышами. А одна гора напоминала огромного зеленого ежа. Она была утыкана высокими и острыми кронами кипарисов. Казалось, будто еж задрал свой любопытный блестящий нос к небу. Это на вершине горы сияло озеро с необыкновенно прозрачной водой. Такое делали ее ледники, что таяли там миллионы лет. Ниже, на склоне... В тени оливковой рощи притаилась скромная ферма. Там-то и началась эта удивительная история, в которую ни за что не поверишь, если не видел все собственными глазами. В то утро первым, как всегда, проснулся Орлик. Орлик был петухом, но прозвали его так потому, что он любил притворяться гордым и грозным, вылитый орел. Орлик ходил по двору, заведя крылья за спину и зорким взглядом выискивая нарушителей порядка. Почему порядки на скодном дворе устанавливал Орлик, никто не знал. Возможно, из-за слухов, которые он сам о себе распускал, якобы в его роду были орлы и ястребы. Мало кто верил этому, но ведь и звали его все-таки не орлом, а просто Орликом. Орлик открыл глаза, развел крылья, чтобы с наслаждением потянуться, и прочистил горло. Но едва он собрался выдать кукареку, -ка -ку, как подавился первым же ку и чуть не свалился с насеста. Все из-за ужасного зрелища, которое открылось его глазам. Посреди курятника, на подстилке из сена, высилось яйцо. Что странного в яйце на полу курятника? Можно подумать, петух никогда яиц не видел. Но такого яйца Орлик и правда прежде не видел. А он всякого повидал. Особенно яиц. И гусиных, и перепелиных, и даже муравьиных. Но это... Впервые в жизни Орлик нарушил порядок. Не сообщил всему миру о начале дня. Он начисто забыл об этом. Он слетел с сносистый и обошел яйцо вокруг. Это точно было яйцо. В этом он не сомневался. «Но яйцо размером с петуха? Безобразие!» Орлик ходил кругами и размышлял вслух. «Кто посмел без разрешения подбросить яйцо в его владение? Какая у него шершавая скорлупа и цвет, слишком темный для домашней птицы!» «Да и не птичье это яйцо!» Орлик так увлекся, что раскудахтался слишком громко и разбудил всех обитателей птичьего домика. Курицы, утки, гуси, индюшки — все завозились разом, поднялись со своих лежанок, слетели с насистов и окружили петуха. Они устроили такой шум и гам, что Орлику пришлось отвлечься от изучения страны находки и прикрикнуть на птичье сообщество. «А ну, угомонитесь!» Тут Орлик задумался о том, кукарекал он сегодня или нет, и на всякий случай крикнул «Кукареку! -ку Прошу всех разойтись по своим делам!» «Не на что тут смотреть!» «На что смотреть? Не на что!» Поинтересовались несколько юных курочек из задних рядов. Орлик закатил глаза. «Что за народ? С кем приходится работать? Возмутительно!» Индюшка Зойка протолкнулась сквозь толпу и тюкнула клювом шершавый бок загадочного яйца. Скорлупа хрустнула, яйцо покачнулось. Все умолкли и замерли, глядя, как разбегаются по яйцу трещинки. Кое-кто из передних рядов попятился назад, но сзади их крепко сдерживали. «Прошу сохранять спокойствие!» Судя по тому, как дрожал не только голос, но и гребешок Орлика, он просил об этом в первую очередь самого себя. «Ничего страшного там нет, всего лишь слабый птенец!» «Птенец размером с тебя!» — выкрикнул из толпы гусак Жора. «Может, ты тоже всего лишь птенец?» Жора загоготал, ожидая поддержки собратьев, но те молчали. «Вот если бы я был тут главным, я бы не допустил такого! Чье яйцо, признавайтесь!» Жора вытянул и без того длинную шею над толпой и повертел головой. «Смотрите, оно вылезает!» Несколько кусков скорлупы отвалилось. В одну из дыр протолкнулась лапа с когтями, а в другой показался клюв. «Я же говорил, птенец!» — важно заявил Орлик. Заметно было, что он уже справился со страхом перед неведомой находкой. «Чай птенец! Чай птенец!» — заверещал воробей, залетевший в маленькое оконце под крышей. «Да уж не твой мелюзга!» — попытался снова пошутить Жора. На этот раз кое-кто хихикнул, и гусь приободрился. Скорлупа продолжала трещать и, наконец, развалилась на кусочки, открыв публике невероятное зрелище. Все ахнули и подались назад. Но тут же задние ряды, которые ничего не могли разглядеть, навалились на передние, и кольцо вокруг яйца сжалось. Орлик и вовсе откнулся клювом в невиданного птенца. И замер. Только его красный гребешок нервно трепетал, возможно, что и от сквозняка. «Фу!» Трудно было определить, кто это сказал, но, похоже, это «фу!» выражало настроение всего коллектива. Существо из гигантского яйца и вправду ни на что не было похоже. Обычно птенцы вылупляются из яиц с пушком на тельце и, конечно же, с крыльями, пусть крошечными и слабыми. Но у этого на чешуйчатой коже не было ни волоска. По бокам шевелились две толстые лапы с когтями – А там, где у приличной птицы растут приличные ноги, у этого были просто слоновья-тумбы, причем вроде бы даже с копытами. А хвост! Острый хвост был в два раза длиннее самого птенца, а на конце его торчали четыре шипа. Вдоль длинного хребта трепыхались то ли крылья, то ли листья. Птенец или нет, но раз судьба подбросила в наш птичник яйцо, значит, это неспроста многозначительно произнес Сурлик, когда первые волнения улеглись. «Кто возьмет на себя честь воспитывать пришельца? Ребенку нужна мать! Кто-то, кто его полюбит, даже, хм, такого!» «Вот еще! Нашел дураков!» — высказался гусак Жора. «Может, это змея или крокодил? Воспитаем, а он нас потом сожрет!» «Кто его родил, тот пусть и воспитывает!» «Где его мамаша? Что за мать бросила ребенка? Индюшка Зойка возмущенно оглядела всех вокруг, но все только пожали крыльями, потому что ребенок был размером с самую крупную взрослую птицу, гусыню Амалию. «Он, конечно, страшненький, но для матери это неважно. Мама не та, что родила, а та, которая полюбила», робко возразила утка Кряша, но ее никто не услышал. «Нечего ему здесь делать «Вы подумали о наших детях! Это чудище может дурно повлиять на цыплят! А болезни! Вдруг оно заразит малышей неизвестной болезнью!» — закудахтала Клуша, глава комитета многодетных матерей кур. «А потом сожрет!» — добавил Жора. Пришелец тем временем осмотрелся вокруг мутными глазками и сделал несколько шагов по направлению к птицам. Те снова отшатнулись от него. Пришелец покачнулся и шлепнулся тяжелым задом на колючее сено. Травинки защекотали его нежную кожицу, и он хихикнул, раскрыв пасть. Лучше бы он этого не делал. В пасти сверкнули два ряда коротких широких зубов. Пасть закрылась, зубы клацнули. «Я же говорю, крокодил! Ага-ага!» га загоготал Жора, раскрыл крылья и на бреющем полете вылетел из сарая, растолкав всех на своем пути. Птицы загомонили, кто во что гораст, и забегали, налетая друг на друга. Пух и перья летели во все стороны, словно по курятнику проносился ураган. «Граждане птицы, не паникуйте!» — пытался навести порядок Орлик, но ему самому с трудом удавалось держаться на ногах. Единственным островком спокойствия оставался вылупившийся из яйца пришелец. Он вертел головой и с любопытством следил за происходящим. Вот почему только он заметил маленького пушистого зверька, который проскользнул в ворота, привлеченный суматохой. Зверек поводил острым носом туда-сюда, ёркнул в самую гущу столпотворения, попетлял среди обезумевших птиц, ловко увернулся от чихты когтей и оказался прямо у ног чужака. Чужак наклонился к зверьку и понюхал его. Зверек ни капли не испугался. Мало того, смельчак и сам принюхался к пасти, в которой могло бы легко поместиться трое таких, как он. Затем отбежал подальше и обошел чудище вокруг, чтобы получше рассмотреть его. Он даже умудрился приподнять лапкой кончик хвоста и заглянул под него. После чего он издал такой пронзительный писк, что птенец вздрогнул, а беготня в курятнике разом прекратилась. Только сухие травинки продолжали вихриться в лучах утреннего солнца. Все повернули голову в сторону зверька. Орлик отряхнулся и подошел к нему. «Приветствую тебя, почтенный мышь! Кукариким ветром занесло тебя в наши края!» «Крики из ваших краев слышны даже в моем книжном шкафу!» «Судя по всему, у вас здесь инцидент?» Мышь жил в хозяйском доме за книжными полками – и поэтому знал много никому непонятных слов. Из-за этого с ним никто не дружил, но все уважали. «Что ты?» «Всего лишь происшествие», — сказал Орлик. «Вот, птенец вылупился». «Значит, инцидент!» «Что ж, поздравляю, у вас вылупился динозавр!» «Желаю удачи!» Мышь, казалось, потерял интерес к существу, как только опознал его и повернулся, чтобы отправиться в Освояси, изучать новые никому непонятные слова. «Стой, стой, стой! Дина что?» «Динозавр! Про глобальное потепление слышали? Нет? Я так и думал. Ледни китают. Вот и он оттаял». «Но что же нам с ним делать? Он опасен? Этот?» Мыш еще раз внимательно посмотрел на динозавра, подбежал к его морде, раскрыл лапкой пасть, затем забрался по хвосту на спину и пощупал лепестки на хребте. «Нет!» Это стигозавр, травоядный. «Травит ядом?» – ужаснулась Клуша. «Я так и знала!» «Траву ест!» – пояснил мыш, закатив глаза. «Эх, надо бы принести вам парочку книг, что ли!» Он схватил с пола пучок сена и сунул динозавру под нос. Тот пошевелил ноздрями, раскрыл пасть. Тут все снова ахнули и осторожно схватил зубами травинки. Раздался жуткий скрежет, чудище перетирало челюстями жесткое сено. Выглядело оно при этом довольным. «Кормить сеном?» — удивился Орлик. «А кто его будет воспитывать? Где искать его мать? Она же тоже должна быть этим динозавром. Может, и она где-то оттаяла?» «Это вряд ли. Динозавры давно вымерли. Это научно доказанный факт. А яйца не вымерли?» а яйца не вымерли. «Кстати, не надо никого искать!» вспомнил вдруг что-то мышь. «Вы знаете, что у курицы произошли от динозавров?» Он пристально посмотрел на клушу. Та в ужасе затрепыхала крыльями. «Чур меня! Чур!» «А что? Яйцо есть! Когти! Вот, полюбуйтесь!» «И гребешок!» Мышь уверенно показала розовым пальчиком на хребет птенца. Но тут динозаврик аккуратно ухватил мыши зубами за шкирку, опустил перед собой, ткнулся в него носом и пролепетал. «Мама!» Вот так динозаврик сам выбрал себе маму.